Глава пятая. Генерал королевской гвардии сэр Гайер осадил коня. Уголком алого плаща промокнул вспотевший лоб. Один из оруженосцев подал генералу шлем, но Гайер отмахнулся. Холодный ветер приятно освежал разгоряченное лицо, и генералу очень не хотелось сейчас тяжелить голову железом. Он только что объезжал выстроенные для наступления войска, обращаясь к каждому отряду с вдохновенной речью. И солдаты короля должны были видеть лицо своего генерала. Генерал приподнялся на стременах, оглядывая лагерь. Надо было взлететь высоко в небо, чтобы суметь окинуть огромный лагерь одним взглядом. Шатры и телеги занимали почти половину расстилавшейся у предгорья долины. От дыма множество костров, прозрачный холодный воздух потемнел, слоистые дымные хвосты полосовали небо. «Сэр Гайер!» услышал генерал рядом с собой скрипучий голос. Высокий и худой мужчина в сером балахоне и островерхом колпаке, расписанном диковинными знаками. Генерал опустил взгляд на тусклое лицо, на котором самым выразительным был черный знак на лбу. Условно начерченное око с нечеловеческим вертикальным узким зрачком. Такие же знаки и такое же одеяние носили все члены ордена королевских магов. «Сэр Гайер», – проговорил серый маг. «Я пришел, чтобы узнать условный сигнал, что пришла пора вступать в битву». «Рог пропает дважды», – сказал генерал. «Тогда вы сниметесь с места и закрепитесь на тех валунах». Генерал указал рукой набелевшие вдали громадные камни, рассыпанные по долине точно громадные сахарные головы. Но помните, вы не должны вступать в битву до тех пор, пока не покажутся эльфы. Мак никак не отреагировал на эти слова. «Высокий народ, вот ваша добыча!» Голос Гайра зазвучал тверже, когда он заговорил о том, в чем, как он сам разумел, разбирался лучше кого-либо другого. «Людям не справиться с эльфами. Люди должны сражаться с людьми». «Помните, вам нельзя ни в коем случае вступать в битву, прежде чем дадут знать о себе эльфы. Они – самый серьезный противник. Не стоит тратить силы на более слабых врагов». «А что ты будешь делать, генерал?» – задал вопрос маг. «Когда мятежники ударят тебя магией?» Гайр посмотрел в лицо Серому, но, уколовшись о его холодный взгляд, отвел глаза. «Среди тех магов сверх, что бежали из дробиона в серые камни, вряд ли найдется хотя бы один стоящий кудесник», — сказал он. «Почти все, практиковавшие боевую магию, теперь среди вас. И ты знаешь это». «Знание — жуткая вещь», — ответил на это Серый. «Сила его велика, но когда оно обманывает, то обращает эту силу против тебя». «Что?» – снова нахмурился генерал. Серый и на этот раз не соизволил объясниться. Лицо мага оставалось неподвижным, но Гайру показалось, что он усмехается. Генерал почувствовал рядом с собой движение и обернулся, чтобы взять у оруженосца кубок с вином. Когда он выпрямился в седле с кубком в руках, мага в сером балахоне уже не было на том месте, где он только что стоял. Генерал передернул плечами, Лязгнув наплечниками доспеха, он в несколько длинных глотков выпил вино и отшвырнул пустой кубок, немало не заботясь о том, куда он упадет. К Гайру подъехал закованный в полный доспех рыцарь, лязгнуло, поднявшись, забрало, и открылось разгоряченное, молодое, безбородое лицо. Глаза гвардейского генерала потеплели, когда он увидел юношу. «Все готово, сэр Гайер», – выпалил подъехавший. Осталось только отдать приказ. «Это будет великая битва, сэр Томас», сказал генерал, с удовольствием глядя на юного рыцаря. «Знаешь, мне даже жаль, что враг так малочислен. Все закончится очень быстро». «Мы не знаем точно, сколько воинов у противника, милорд», проговорил сэр Томас. И высокий народ стал на их сторону. «Это дурной знак, милорд». Боюсь, что битва окажется не такой уж и легкой. Генерал принял отруженосца шлем с пышным плюмажем. «Не слеет благородному рыцарю слушать грязное мужичио, сэр Томас, мальчик мой», — сказал он. «Победа зависит не только от навыков и числа сражающихся, а главным образом от таланта и отваги полководцев. Победа куется здесь!» — свободной рукой постучал Гайер себя по лбу. А армии – это только инструмент того, кто ведет их за собой. Уясни это себе хорошенько. Тебе ведь тоже предстоит когда-нибудь стать генералом Королевской гвардии. В том, что юный сэр Томас когда-нибудь займет его место, генерал Гайер не сомневался. Томас был единственным его сыном. У Томаса имелись еще четыре младших сестры, но вряд ли Гайер часто вспоминал об их существовании. Генерал женился не по любви, не ради преданного и не с целью породниться с влиятельной в дробионе семьей. В будущей супруге его привлекало только то, что в роду ее были доблестные рыцари, чье жизнеописание вошло в исторические хроники Гайлона. После рождения сына генерал полностью охладел к семейной жизни вообще и к супруге в частности. Сэр Гайер надел шлем и в следующее мгновение уже летел, пришпоривая скакуна, туда, где тянулись длинные ряды воинов, готовящихся идти в атаку. Знаменосцы едва поспевали за ним. Туго гудел воздух, рассекаемый древками, на которых трепетали знамена. Прошло менее четверти часа, и наступление началось. Визг и вой труп сколыхнул небо. От боя полусотни барабанов вздрагивала земля и казалось, что где-то в ее недрах проснулось громадное сердце. Королевское войско двинулось к предгорью. Впереди шли три больших гвардейских отряда, каждой численностью по 177 ратников. Три тяжело вооруженных конных рыцаря, великие капитаны, сэр Томас, сэр Авар и сэр Ансельм, вели гвардейцев, и с каждым из рыцарей следовали три оруженосца. Флаги, двухконечные с королевским гербом и треугольные с родовыми гербами рыцарей, развивались на длинных пиках великих капитанов. За гвардейскими отрядами шли вассалы его величества со своими ратниками, среди которых отдельно двигались около сотни лучников и арбалетчиков. Всего же отряды вассалов насчитывали более 500 воинов. Следом за ними катилась лавина ополченцев – около 700 человек – вооруженных мечами, тяжелыми копьями, топорами и булавами. Многие несли с собой лестницы, ибо именно ополчению предстояло штурмовать скальные укрепления мятежников. Ополченцев вели гвардейские капитаны, двигавшиеся кто верхом, а кто пешим ходом. Генерал Гайер во главе отряда из десятиконных гвардейцев шел по левому флангу. Спустя около получаса след основной части двинулась резервная часть королевского воинства. Пять отрядов гвардейцев численностью по 100 мечей каждый и несколько королевских вассалов со своими ратниками. Генерал Гайер не намерен был делиться победой с кем-то еще. К тому же, по дальновидному его рассуждению, пространство под скалами, на которых засели мятежники – не позволяло с должным удобством расположиться большому количеству воинов. Резервной части приказано было остановиться на подступах к предгорью, на голой равнине, и не вступать в бой до тех пор, пока им не подадут условный сигнал. Заклинатели и их демонов решено было также не вводить в битву с мятежниками серых камней. По крайней мере, пока. Ведь впереди предстояла еще осада болотной крепости Порога, а сэр Гайер прекрасно помнил тот кровавый переполох, который устроил в Дробионском королевском дворце один единственный рыцарь-болотник, и отдавал себе отчет, на что способны несколько сотен таких же бойцов. Больше двух часов сапоги ратников и копыта рыцарских коней дробили мерзлую землю равнины, а вой труп и грохот барабанов сотрясали небо. Тогда трубач, подчиняясь взгляду генерала Гайера, поднял турий рог и протрубил дважды. Мощный рев двумя ударами пробил колыхавшуюся над войском звуковую тучу, как тяжелые острее копья пробивает звериную шкуру. И тотчас над равниной взмыли смрадокрылы, на каждом из которых в длинных седлах, крепящихся к туловам демонов сложной системой ремней, сидели по три серых мага. Несколькими взмахами чудовищных перепончатых крыльев смрадокрылые одолели то расстояние, которое люди прошли за два часа. Закружились над войском и расселись с боков человеческого потока на белые валуны точно гигантские стервятники на черепа, века тому назад почивших полинов. Под ногами воинов захрустел гравий. Валуны и скальные обломки выселись теперь так часто – что отрядом надобно было разбивать ряды, чтобы проходить между ними. Генерал поравнялся с первыми рядами ратников. Сейчас он подойдет на такое расстояние, что мятежники смогут расслышать его голос. Пускай они прорут что-нибудь дерзкое, а может быть в качестве ответа пустят стрелу, да пусть даже они и не услышат Сарагайра. Генерал ни за что не откажется от того, чтобы произнести речь. Потому что придворные историки наверняка запишут ее, когда будут составлять для будущих поколений жизнеописание славного военачальника сэра Гайра, генерала королевской гвардии. Гайр оглянулся назад и поднял руку. Море человеческих тел, закованных в железо, ощетиненных клинками и копьями, захлестнувшее предгорье, клыхнулось и замерло. Смолкли трубы и барабаны. Тысячи глаз уставились на восседавшего в седле генерала. Сердце Гайра сладостно заныло. Какое прекрасное зрелище! И как долго он шел к этому моменту! «Сэр Эрл!» – подняв забрало, выкрикнул генерал, особо не надеясь на то, что мятежный рыцарь его слышит. «Это я, генерал королевской гвардии Сэр Гайер, говорю с вами. Именем Его Величества, короля Гайлона Константина Великого, я требую, чтобы вы покинули свое укрытие и спустились ко мне. В таком случае я даю вам слово чести, что жизнь ваша будет сохранена до того момента, как суд Его Величества не решит вашу дальнейшую участь». Генерал кричал недолго. Укрепления безмолвствовали, и распинаться далее выглядело бы глупо. С видом человека, выполнившего свой долг, Гайра опустил забрало и дал знак рыцарям отходить. Он кивнул трубачу, ожидавший этого сигнала трубач, поднял рог. Отряды Королевской гвардии двинулись вперед. И тогда-то, полязгивающие железом безмолвие, пронзили испуганные крики которые мгновение спустя сменились далекими воплями боли, предсмертными вскриками и истошным визгом.